Глава 9. Холмская не подавала никаких признаков жизни, напоминая чем-то гостагай. Безжизненные дома, стоявшие вдоль трассы, смотрели на нас какой-то еле уловимой грустью, словно мы были их последней надеждой на возвращение к жизни. Единственным звуком в этом царстве уныния и скорби, как и до этого, оставался мирный шум мотора нашего железного коня. Вся царящая кругом атмосфера морально давила на подсознание. Мы были здесь лишними, и окружающая обстановка, как могла, давала нам это понять. Даже небольшой ветерок, гуляющий в кронах, растущих вдоль дороги деревьев, превращался в какой-то таинственный недобрый шепот. То, что раньше было полями, разделенными между собой небольшими лесополосами, превратилось в смесь бурьяна, наконец-то получившего свою талику власти. Кощей... Несмотря на недовольное бурчание Руслана, сидевшего сзади, уверенно держал стрелку спидометра на отметке 40. Следующим населенным пунктом на нашем пути был поселок Ильский. Единственное, что я знал о нем, там располагались огромный мясокомбинат и не меньших размеров НПЗ. Надо бы попросить высшие силы проскочить это место без сучка и задоринки. Я бросил быстрый взгляд на барона, сидевшего с ваней. Никаких эмоций находившиеся в багажнике Бахо и Лало казались тоже полностью безучастными к происходящему. Мои курчавые спутники, так удачно пополнившие наши ряды, однозначно что-то задумали. Ни за что и никогда не поверю, что цыгане готовы ввязаться в авантюру без собственной на то выгоды. Осталось только понять, в чем же она. Мы проехали еще около двух километров, миновав очередной брошенный поселок под названием Черноморский. Пока все складывается вполне даже хорошо. Чем меньше шансов встретить людей на своем пути, тем быстрее я приближаюсь к пункту назначения. Буквально через полкилометра дорога пошла на подъем, и в его максимальной точке в поле нашего зрения попала край над того, что раньше обозначалось на картах как ПГТ Ильский. Я похлопал Ваню по плечу и едва тут остановил машину, вышел на дорогу. Даже с большой натяжкой и то язык не поворачивается назвать увиденное населенным пунктом. Частные домики, стоявшие на окраине, выглядели ровно так же, как и все пустые дома до этого, покосившимися и пришедшими в негодность к проживанию. За ними на необозримые дали простиралась отделенная от главной дороги высоким земляным валом смесь руин и выжженной под корень природы. Вал упирался в непонятную конструкцию с какими-то башенками по краям, за правой из которых – виднелись проржавевшие остовы заправки. Непонятная стена с просветом сверху полностью перекрывала собой дорожное полотно от края до края и переходила опять земляной вал, тянущийся вправо на хрен знает, какое расстояние. Видимо, хреново я просил о быстром преодолении. То, что издалека было принято за стену, На деле больше напоминала обычная ворота, обшитая профнастилом. Ну, не совсем, конечно, обычная, но по сравнению с гением строительной мысли в Варениковской, так себе. Столбы П-образной дорожной конструкции, на которой когда-то висели знаки, прекрасно выполнили роль стоек. Створки ворот были около трех метров в высоту, наверное, чтобы нивелировать тяжесть конструкции с ее КПД. Имея определенную долю творческого мышления и руки с правильного места... Грех было не использовать это творение в своих целях. Башенки по краям стены представляли собой подобие дозорных вышек, также обшитых профнастилом по периметру. Не знаю, конечно, как профнастил справится с той же автоматной очередью, но со стороны выглядит добротно и даже немного устрашающе. Отличный дозорный пункт. Ваня сбавил скорость и по инерции подкатился к преграде, окончательно остановившись паре метров от нее. Так и есть ворота. Интересно только, в рай или куда похуже? Хотя куда еще может быть хуже, чем жить в таком мире? В любом случае, если есть ворота, должен быть и привратник, а с ним, если таковое все-таки имеется, можно будет договориться, чтобы тихо, мирно пропустил нас дальше. Ну, или воспользоваться планом «Б» и убедить. Для этого у нас имеется необходимая мотивация в виде нескольких автоматов и людей, готовых эти автоматы использовать по прямому назначению. Несмотря на весь возможный негативный спектр последствий выбора второго варианта, в моей душе теплилась надежда на успешное использование полюбовного решения вопроса с местными. Я вышел из машины и приблизился к воротам. Обернувшись на вышедших следом товарищей и уже державших оружие в режиме товс. Я поймал немой вопрос Руслана, что дальше. Пожав плечами и повернувшись обратно, я постучал по обшивке ворот костяшкой указательного пальца. Ворота не отреагировали, хотя глупо, наверное, было ожидать чего-то другого. «Сим-Сим, откройся!» Я выставил руки вверх. «Твою мать, Кирилл!» — скривился подошедший Руслан. «Ты серьезно?» «А ну-ка, ямщик!» Я перевел взгляд на выходившего из машины Кощея. «Разверни-ка свою телегу и подгони ее задом вплотную к воротам». Ваня не заставил себя ждать, наверное, потому что не понял суть моей затеи от слова совсем. Стоило мне залезть на капот, как из салона машины раздался истеричный виск в перемешку с жестикуляцией, которая вряд ли сулила что-то хорошее. Оказавшись на крыше, я мысленно взмолился, чтобы кощею хватило мозгов стоять на месте. «Смотри!» — тоже сроднился с этой консервной банкой. «Этот момент мы обязательно обговорим после. Сейчас есть задачи поважнее, чем Кощеева любовь». Стараясь не сдавать лишнего шума, я подобрался вплотную к воротине, принял свой автомат от Мохнатого и, приподнявшись, чтобы глаза вышли за верхний край профнастила, хотел оценить обстановку. «Дурней себя ище, что ли?» — раздалось с той стороны. «А ну-ка, руки в гору! Полный рост поднимайся! И чтоб без фокусов! У меня ружье!» Положив аккуратно автомат обратно на крышу машины, я выполнил полученное указание, выпрямившись полный рост, и столкнулся взглядом с мужиком лет шестидесяти, стоявшим по ту сторону баррикады. Но куда больше личности сторожа, меня заинтересовало запирающее устройство сей преграды. — Да и что забыл здесь? Из Азовских, небось? Молчишь? Тогда пошел нахер отсюда. Еще раз увижу подобные фокусы, так просто не отделаешься. — Слышь, дядь, а ты немного ли на себя берешь? Усмехнулся я, заставив оппонента побагроветь. «Чё за понты для приезжих?» Встал мне тут четко посередине левой створки, руки в боки. Борода, моментально отреагировав на мои слова, дал несколько одиночных по краям листа и сверху, очерчивая дырками в профнастиле силуэт моего агрессора. Мужик онемел на несколько секунд и начал поднимать ружье. «Лучше бы тебе замереть обратно». Мне хватило небольшой заминки, чтобы схватить свой автомат с крыши машины и прильнуть к нему щекой. Мы тут тоже веники не вяжем. Ружишка, давай, на землю, на 3-4 метра назад от него. Дождавшись, пока теперь уже сторож выполнит полученное указание, я закинул автомат за спину и живо перепрыгнул на ту сторону дороги, отбив пятки об асфальт. Стараясь не подавать вида, дабы не расстраивать тем самым сложившееся устрашающее о себе мнение, я понял ружье с земли, разрядил его и протянул трясущемуся дядьке. Попрошу, без глупостей. Мы люди мирные, не заставляй брать грех на душу. Не то изрешетят сейчас и ворота твои, и тебя вместе с ними. Будешь потом, валяясь в канаве в компании червей до да ногов рассказывать, как ты людей из новороссийска нахер послал. «И из какого новороссийска? уставился на меня тот, принимая ружье, из того, который город-герой, расположенный в Цемесской бухте. Я посмотрел в глаза привратнику. «Мы спецгруппа, собранная мэром города для установления контактов с выжившими. Двигаемся в сторону Краснодара, стараясь избегать всяческих конфликтов с попадающимися на пути хомо-сапиенсами и не только». «Хомо-сапиенсы!» Мужик замялся на секунду, И, видимо, решив, что не стоит показывать свое невежество столь неожиданному гостю, продолжил. «Это твари такие кровожадные. Вспомнил?» «Да уж, дядя, лучше характеристики для людей, наверное, не придумать. Дверцу откроешь, а то у меня там товарищи стоят. Подержи!» Мужик сунул мне обратно ружье и быстрым шагом отправился к воротам. Я пошел вслед за ним, думая, что для такой грандиозной конструкции ему наверняка понадобится помощь. Постигший меня разочарование не писать словами. На центральную поперечину каждый из воротин был приварен на несколько прихваток кусок уголка 40 на 40, в котором, выполняя роль засова, лежала метровая профильная труба чуть меньшего размера. Судя по качеству сварки, хватило бы одного хорошего удара машиной на скорости не больше 30 км в час, и врата рая стали бы пропускать всех желающих. Надо отдать должное кощею. К моменту открытия воротины у уже стоял мордой на въезд а на привратника было направлено пять стволов автоматов заставив его побледнеть еще раз мотнув головой своим товарищам так и не опустившим стволы я пропустил их внутрь следом заехал и кощей уже помогая закрыть ворота я случайно бросил взгляд на дорогу и мое тело против моего желания обдало холодным липким ознобом. на пригорке с которого я первый раз рассматривал пейзаж ильского Стояла матерая серая туша. Шакал, видимо, убедившись, что я его увидел, вальяжно сошел с дороги и исчез у зарослях бурьяна. Мозг убрал фантомное ощущение дыхания шакала и свел озноб на нет, едва воротина засов в ней встали на место. «Ты смотри!» — напоминает он о себе, падаль шестяная. «Тебя еще после Бони в Крымске тяжело было забыть. Чует мое сердце, появится эта сволочь в самый неподходящий момент» когда я меньше всего буду его ждать, и явно не для того, чтобы перегрызть горло очередной ящерицы. Я повернулся обратно и наткнулся на привратника, стоявшего за моей спиной. — Ну что, ребята, давайте знакомиться, а после я вас в жилую часть поселка провожу. Улыбнулся дядька и протянул мне руку. — Меня Сан Санычем звать. — Кирилл, — ответил я на рукопожатие, — командир группы и заместитель мэра города Новороссийск. Я бросил короткий взгляд на Махнатова. На лице Руслана не дрогнул ни один мускул, но от меня не ускользнул мимолетный, еле уловимый блеск в его глазах, совпавший аккурат с моими словами про командира группы. Отпустив руку Саныча, я встал рядом с ним и, повернувшись к товарищам, перевел свою ладонь на Мохнатова. «Руслан, рядом с ним Ваня. Мои друзья, которые, не задумываясь, отправились со мной, когда наш мэр решил наладить связь с остальными выжившими». Справа от них стоят наши новые товарищи, присоединившиеся к нам в Крымске — Бахтало, Баро и Лало. Пока сансаныч обменивался рукопожатиями с цыганами, борода сделал шаг ко мне и замер напротив. «Какие планы у заместителя мэра?» Ни в голосе, ни во взгляде даже намека нет на укоры или недовольство. «Отведать фермерской здоровой пищи, а дальше видно будет». Дабы не тратить свое драгоценное время, мы поселили Сан Саныча на задний ряд сидений к Баро и Лало, и под его четким руководством поехали в местную администрацию. Земляная насыпь, которую мы видели от трассы, проходила за небольшими предприятиями, расположенными по правой стороне дороги. Может быть, всему виной то, что я слишком много времени провел в городе, но я так и не научился спокойно реагировать на все окружающее уныние». Территория, огороженная забором, от которого теперь остались только ржавеющие на земле листы, судя по двум возвышающимся сигарообразным цементным силосам, горе щебня около них и нескольких покосившихся миксеров, покрытых огромными лишайными пятнами ржавчины, до войны была РБУ. На другой стороне дороги находилось выгоревшее двухэтажное здание с огромной прилегающей территорией, на которой в хаотичном порядке стояло несколько грузовых тягачей. Следующие, попадающиеся на пути здания, были разнообразными закусочными магазинами запчастей, СТО и автомойками. Все, как и полагается в придорожном бизнесе. Благодаря таким мелким точкам всегда можно было решить практически любые проблемы, которые могли произойти в дороге. Теперь нас всех объединяет только одна проблема – не сдохнуть раньше времени. Земляной вал, тянущийся параллельно дороге, вблизи казался не менее трех метров в высоту. Меня распирало от желания узнать, почему местные решили именно так отгородиться от остального мира, но я решил задать все интересующие вопросы по прибытию. По левую сторону появилось местное кладбище. Вид у могилок, находящихся ближе всего к дороге, довольно-таки ухоженный. Хотя в этом плане деревенские жители куда более не относятся к покинувшим нас, чем городские. На ближайшем перекрестке Саныч скомандовал повернуть налево, уводя нас вглубь поселка. Все-таки отличаются живые дома от брошенных. В брошенном могут быть целые окна и двери, но от него веет одиночеством. Эти же дома были именно живыми. Улица Пионерская в Ильском была как будто копией советской улицы в Мингрельской. Такие же рыки вдоль обочины, слава богу, без заполненной водой канавы, небольшие уютные саманные домики и огромное множество зеленых деревьев. Только вот атмосфера вокруг была какой-то другой. Я поймал себя на мысли, что впервые за очень долгое время наконец-то чувствую себя комфортно. «Это парк наш. Дети его просто обожают», — послышался гордый голос привратника. «Не смотрите, что там никого нет. Все на службе. Нам прямо еще буквально 300 метров. Да как парк закончится, так и тормози». Саныч похлопал Ваню по плечу, как будто они знакомы всю жизнь, а не прошедшие 15 минут. Из-за верхушек деревьев показались позолоченные кресты — Едва кончился забор, очерчивающий границы парка, Ваня остановил машину напротив открытых на ворот местной церкви. Есть все-таки в наших храмах какая-то своя уникальность. Вроде все построены, грубо говоря, по одному проекту. Даже как-то напоминает однообразие. Но все же каждый храм имеет свой определенный шарм. Двор церкви был забит людьми просто до отказа, но при этом слышно было только один голос. Голос этот принадлежал человеку, стоявшему на небольшом возвышении возле входа в здание храма. Причем говорил довольно спокойно, но это не мешало слышать даже мне обрывки его слов. Сан Саныч, едва мы остановились, заерзал на заднем сиденье. Барон, поняв его намерение, первым покинул автомобиль и, встав лицом к церкви, перекрестился, перекрестился три раза. Через минуту возле машины собрался весь наш небольшой отряд. Последовав примеру старого цыгана, каждый из нас осенил себя крестным знамением. Саныч, повторив эти же манипуляции, быстрым шагом направился к жителям, слушавшим проповедь местного батюшки. Последним к нам присоединился борода. Окинув нас взглядом, он демонстративно сложил руки на груди. Пока Саныч пробирался через столпотворение людей, по толпе пошло перешептывание, быстро заглушившие слова священника, а прихожане поочередно начали оборачиваться на нас. «Наверное, хватит на сегодня», — священник повысил голос. «Спасибо вам, люди добрые, что, несмотря на все тяготы и невзгоды, вы остаетесь непоколебимы в своей вере. Господь да не оставит вас». В этот момент к священнику пробился наш новый знакомый и что-то зашептал ему на ухо, то и дело кивая в нашу сторону. «Вы можете вернуться к своим делам», — священник обвел взглядом народ. «Урожай сам себя не соберет». Не забывайте, что труд, чувство долга и самопожертвование — вот столпы нашей общины, благодаря которым мы сохраняем свою человечность. Если кто-то хочет исповедаться, может остаться. Да у нас тут Средневековье вернулось. Церковь является главным органом местного управления, хотя в кого как ни в Бога остается верить людям, которым повезло не только выжить, но и наладить социальные функции. Ничто так не сближает людей, как совместный труд — или совместное грехопадение. Жители начали расходиться кто куда, кучкуясь по три-четыре человека и освобождая двор храма. За считанные минуты на территории не осталось никого, кроме священника, привратника и одинокой девушки, стоявшей чуть в стороне от ворот. Одетая в простенький сарафан и платок, повязанный на голову, она тут же привлекла внимание моего товарища. «Ля какая!» Борода прошелся хищным взглядом по очерченным сарафанам и сгибам тела девушки. «Руслан!» — я толкнул товарища локтем в бок, заставив того охнуть. «Я тебя предупреждал! Не вздумай! По крайней мере, не сейчас!» Скорчив на лице гримасу, выражавшую крайне уныние вперемешку с обидой, Мохнатый первым направился ко входу. Пройдя мимо девушки с полнейшим безразличием, он дошел до центра двора и замер напротив привратника и местного настоятеля, повернувшись к нам. Мы же за это время разобрали свое оставшееся в машине вооружение после чего Ваня показушно закрыл ее на ключ. Я специально выждал время, пока местные разберутся во своясе, чтобы лишний раз не показывать им наш арсенал. Да и со стороны это выглядело бы не совсем правильно. Посреди церковной службы, откуда ни возьмись, приезжает полная машина вооруженных людей, останавливается напротив ничего не понимающих прихожан, которых местный пастор тут же разгоняет по делам. Так себе знакомство. А теперь все как надо». Вооруженная спецгруппа, прибывшая в поселок, приступила к выполнению главной задачи своей экспедиции — наладить контакт. Вы забыли, Руслан Валерьевич? Я протянул махнатому его оружие. Викинги, нападая на крепости Англии в IX веке, выходили на бой полуголыми и тем самым приводили англичан в ужас. Они верили, что смерть предопределена, а значит, на день то хоть десять кольчуг, враг все равно нанесет тебе смертельный удар. А вы, уважаемый, не викинг, а грек. И, и что? — хмыкнул Руслан, вешая свой Ака на плечо. — Я без футболки, на Терминатора похож. — На Терминатора ты похож только тем, что в августе 2010 года искал вещи возле кафе Валексина. — Голый! — подмигнул я цыганам, еле сдерживающим смех, и перевел взгляд на привратника. — Сансаныч, ты нас представишь или нам самим познакомиться? — Простите, господа, — шагнул вперед батюшка. — Со знакомством придется обождать. — Машенька, ну что же ты встала там? «Заходи, не бойся, это друзья наши. Сам Господь послал нам их для избавления от напастей наших. Проходи, сейчас мы с тобой исповедаемся, а после я буду дела поселка улаживать». Мы стояли на заднем дворе, когда из открытых окон раздались мерные стоны. Переглянувшись в ваней и цыганами, Я поймал взглядом три оттопыренные пальца, которыми Бахо возвестил о третьем этапе исповеди. Я же, в свою очередь, кивнул ему на Руслана, чья недовольная физиономия смотрела злобным взглядом на окно. Похоже, у нашего обольстителя женский сердец появился нормальный такой конкурент, как в плане женского внимания, так и в делах более интимного характера. Хоть бородатый и показывает всем своим видом, что чихать он хотел на то, что происходит внутри храма, Уж кому, как не мне, знать, что с каждой минутой самооценка моего товарища трещит по швам. Можно забыть о том, чтобы хотя бы попытаться с ним заговорить, пока его нахмуренные брови не расползутся обратно вверх. Попросту окажешься виноватым во всех грехах, начиная с нашего знакомства и заканчивая нынешним моментом. «Много людей к нему ходят на исповедь», — Руслан, бросив недовольный взгляд на Саныча, отвернулся обратно. «Много», — кивнул тот, — «в основном женщины». «Мужики, если и грешат, все как дети малые, боятся даже самим себе признаться в этом». «Оставайся здесь, мохнатый». Я хохотнул, хлопнул Руслана по плечу. «Бороду посильнее отпустишь, рясу наденешь, и вуаля, будут тебе тоже на исповедь ходить. Составите графики приема». «Премного извиняюсь, что заставил вас ждать», — Раздала за моей спиной. «Такая молодая, а уже погрязла во грехе. Итак, господа хорошие...» Меня, как исполняющего обязанности главы, очень интересуют цели вашего посещения всего Божьего уголка. Повернувшись на голос, я столкнулся взглядом с попом. Колоритная внешностью местного лидера. Возраст плюс-минус, как у нас, с мохнатым, подрясой угадывается неплохая физическая форма, явно поддерживаемая тренировками. Так бы мог выглядеть Руслан, если бы похудел килограммов на двадцать и обзавелся волосами на голове. В принципе, чему удивляться? Местные дамы получают от него то, что нужно им больше всего в это непростое время — внимание. А уж в каком виде оно им подается, вопрос не столь важный, чтобы придавать ему значение. Больше всего мое внимание привлекли его глаза, точнее взгляд, которым он на нас смотрел. Давненько я не встречал людей с таким взглядом, абсолютно беззлобный, я бы даже сказал, любящий. «Слушай, Божий слуга!» — скривился мохнатый. — Мы здесь мимоходом, поэтому не напрягайся. — У нас тут, похоже, дискуссия завязывается, — улыбнулся священник. — Если мимоходом, то пожалуйста. Вот только без моей помощи никуда вы отсюда не уедете. Конфликтовать со мной себе дороже выйдет, ведь на моей стороне Бог. — Я тебя умоляю, — борода махнул рукой. — Эти речи оставь для своей паствы. Посмотри вообще на себя. — Живешь в надежде, что тебя простит или осудит какой-то несуществующий бабайка. Когда-нибудь потом. Ты никогда ни в чем не виноват. Просто Бог так решил. Ты трус. А атеист не бегает. Атеизм — это ответственность. Нет никакого бабайки. Во всех своих бедах виноват я сам. Мне с этим жить. Осуждать меня или прощать будут мои близкие. Сможешь ты жить без отмазок про бабайку? Принимая ответственность на себя, а не сваливая на выдуманного друга». — Не думаю. — Бог простит тебе твои невежественные слова, — улыбнулся пастор, словно подводя черту в этом разговоре. Только вот Руслан и не собирался останавливаться. То ли его раздражала сходившая с лица священника чуть ли не любящая улыбка, то ли он собрался прощупать порог, при котором его оппонент все-таки выйдет из себя. — Бог простит, — усмехнулся борода. — Самая удобная отмазка, которую придумало человечество. Идеальный способ снять с себя ответственность. Украл у какой-нибудь нищей бабули деньги, которые она копила себе на похороны. Бог простит. А если еще и в церковь входил, и свечку поставил, тогда точно все на мази будет. Может, все, что творится в моей жизни, происходит потому, что я не купался в ледяной воде в январе, а вот прыгнул бы туда с разбега, замерз к чертям собачьим, и никаких проблем. Бог не посылает людям страдания и горе. Бог творец всего прекрасного». «Все зло и горе люди приносят себе сами, когда в их душе тухнет частичка Создателя. Его искра, передаваемая тысячи лет от тех первых, которых он создал по образу и подобию своему». «Я вижу твое негодование и желание найти повод, чтобы зацепиться». Священник подошел к Руслану и, положив руку ему на плечо, посмотрел в глаза. «Религию ни к чему обсуждать. Или ты веришь, или не веришь». «Тем, кто верит, наказание одно, тем, кто не верит, другое, ибо неисповедимы пути Господни». «Не нравится мне эта фраза. Больше, похоже, на администрации ответственности не несет». «Интересная трактовка. Но говорит она скорее про тебя, а не про Бога». Священник, убрав руку, отошел на пару метров и обвел взглядом наш отряд. «Да и странно как-то говорить о Боге с тем, у кого пять из семи смертных грехов являются образом жизни». «Борода, у меня смутное подозрение. Я еле сдержал щеки, так и нарывяще расползтись в разные стороны. Еще пять минут разговора, и он выставит тебя на бабки». «Уважаемый», — я перевел взгляд на папа, — «у моего друга собственные взгляды на жизнь. Не стоит из-за этого портить наши, надеюсь, долгосрочные отношения. Как говорится, каждый волен верить в то, на что хватает ему разума. У нас в отряде практикуется вера в себя и свои возможности». Кто-то допускает, что это происходит не без помощи высших сил. Кто-то уверен, что хозяин своей жизни только он сам. В любом случае, наша главная цель — наладить контакт, а не развести конфликт. Я сделал шаг к священнику и протянул ему руку. «Кирилл!» «Речь не мальчика, но мужа!» Священник улыбнулся одними глазами и ответил на рукопожатие. «Дмитрий! Заходите в храм. Оружие можете у себя оставить. Я один пойду». Я сделал шаг в сторону дверей. Повернувшись к своему отряду, я снял с плеча автомат и бросил его Руслану. Нечего делать в храме с оружием, так же, как и толпой ходить на разговор с одним человеком. «Не переживай», — я подмигнул мохнатому. «В этот раз стонов точно не услышишь». Помимо «Кафоликона», которые местные жители оставили полностью без изменений, внутреннее обустройство храма включало в себя алтарную часть, ставшую своего рода складом, и небольшое подвальное помещение, выполняющее роль погреба. Не дожидаясь священника, я обошел иконостас и вышел под центр купола. Что бы там ни доказывал и какие бы доводы ни приводил с пеной у рта мой атеистичный товарищ, но храм – самое лучшее место, где можно побыть наедине с самим собой как будто весь окружающий мир и зло, творившееся в нем, не смогли и никогда не смогут сюда попасть. Со всех сторон на тебя смотрят и оберегают, те, чье существование находится за гранью нашего человеческого восприятия. Но если мы чего-то не видим, не значит ведь, что этого нет? Разве можно назвать странным тот факт, что уже второй населенный пункт выбирает своим зданием муниципалитета именно храм? Их ведет к этому незыблемая тонкая грань, сохраняющая баланс добра и зла в этом мире. Люди верят, что под сводами храма, в окружении сотен ликов святых, с ними попросту ничего не может случиться. Бог защитит. — О чем задумался? — священник встал рядом. — Не могу заставить себя помолиться, — ответил я, не поворачивая головы. — Это не ты не можешь. Это дьявол тебя искушает, уводя от праведных помыслов. Если есть что-то тревожащее тебя, ты можешь рассказать об этом. Дьявол уже давным-давно оставил попытки искусить меня. У него не осталось никаких стоящих предложений. Ты сказал на улице, что без тебя мы никуда не уедем. Сансаныч сообщил тебе финальную точку нашего маршрута, и ты решил, что можешь извлечь какую-то свою выгоду из этого. Дать нужное мне сведения, но при каком-то условии, которое мы должны будем выполнить, правильно? Я повернулся к священнику и, получив столь ожидаемый кивок, продолжил. — А ты точно уверен, Дима, что из нас двоих дьявол ускушает именно меня? — Не то время, чтобы безответно помогать ближнему, — пожал плечами тот. — И уж тем более подставлять другую щеку под удар. Христос, оставивший нам главное правило жизни — любите друг друга, был добрым, мудрым человеком. — Чего? — я подмигнул Диме. — Не скажешь о христианах. — Кирилл! — Если бы я мог поступить иначе, не изображал бы здесь девственницу в гинекологическом кресле. Священник наклонился ко мне и сбавил тон. — Ты не попадешь в Северскую, потому что за земляной насыпью — пустошь. Мы потратили много времени на то, чтобы отгородиться от внешнего мира. Главной дороги больше нет, а по возможному маршруту тебя просто не пустят. И дело тут абсолютно не касается моих желаний. В «Практической работе всегда прилагается методичка, чтобы иметь хоть какое-то представление о предстоящем задании. Имеется у тебя что-то подобное?» «Только в устном формате», — улыбнулся священник, блеснув первый раз за все время огнем в глазах. «Я расскажу все, что тебя интересует». Интересовало меня многое, в особенности этот огонь в глазах, который я очень хорошо запомнил по своему знакомству с бесом. «Ну, раз так, то без моих товарищей мы не обойдемся». У нас равноправие в отряде. Эту информацию они должны услышать от первоисточника. Когда Господь покарал рабов своих и практически уничтожил наш бренный мир, я был здесь священнослужителем Я остался в поселке только потому, что считал и считаю своим долгом доносить до заблудших душ Слово Божие. То, что вы видели по ту сторону дороги на въезде, мы теперь называем пустошь. Это последствия взрыва нашего НПЗ. Выгорело все, что можно. Деревья, почва, люди. Все смешалось одним пеплом. Мы, те, кто остался жив, просидели в храме не меньше недели. Потом начали выходить на разведку. Оружия-то толком ни у кого нет, кроме охотников». Тех охотников по пальцам пересчитать, а патронов так и вообще курам на смех. Собирались большим количеством, кто с топором, кто молотком вооружится. Искали выживших, мало ли, кто по домам сидит, кого, может, завалило. На тот момент в станице Азовской, что в пяти километрах от нас, жил местный крупный бизнесмен. Дом у него там на замок средневековый похож и фасадом, и забором. Но, как говорится, у богатых свои причуды. Он, узнав, что в Ильском тоже есть люди, устроил общее собрание жителей, на котором выдвинул инициативу по отделению от внешнего мира. По его указанию была вырыта глубокая траншея, а весь выработанный грунт сыпали на нашу сторону. Даже если получится каким-то чудом преодолеть яму, карабкаться по земляной насыпи, удовольствие на любителя. Одно неловкое движение — Грунт посыплется, и незваный гость рухнет в яму. В лучшем случае можно отделаться ушибами, худшем остаться в яме. Чуть больше месяца ушло на то, чтобы воплотить задумку в жизнь. Благо, техника была, да и солярку посливали отовсюду, где только смогли ее найти. По итогу уцелевшая часть Ильского объединилась с Азовским единым рвом длиной примерно 20 километров. Кстати, чтобы не валить лес, решили пустить ров через главную улицу станицы, и только из-за дома Андрея он делает изгиб и возвращается обратно. Как впоследствии выяснилось, что затеяно все это было, не зря. Мы же ждали вражеских солдат и технику, а получили озлобленных тварей богомерзких. Явно сам сатана приложил к их появлению свою поганую руку. Андрей Сергеевич взял на себя управление объединенной территорией, и вначале шло все очень даже неплохо. В Ильском уцелели теплицы, земли хоть отбавляй, овощами мы всегда могли себя обеспечить. Но и бонусом во время первых разведок стало то, что мы обнаружили пасеку, стоявшую на окраине Ильского, и переместили ее к теплицам. Между нашими поселениями конный клуб когда-то был, территория у него просто огромная а теперь осталось вроде как без дела. Андрей предложил организовать там животноводческую ферму. Всю живность, у кого какая была, туда согнать, поставить людей, которые будут за всем этим следить. Хозяевам животных неважно, будь то яйцо или молоко, большая доля. У остальных же, в прямом смысле, была зарплата за еду. Вроде все правильно и прекрасно. Квоты есть, размер оплаты установлен. Все пределы и вроде бы когда же довольны. Только понемногу все пошло, как в старой книге. Но как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так, чтобы очень плохо. Можно было бы даже сказать хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже. Ртов много, выхлопа мало. Тут надо бы сделать перераспределение, искать пути решения. Вот Андрей, как истинный бизнесмен, и нашел выход, отгородив свое поселение от нас еще одним рвом. Ферму никто не стал переносить так и стоит себе по ту сторону, как живой памятник человеческой алчности. Я все-таки смог договориться с ним на небольшой бартер. После нашей договоренности часть рва закопали, чтобы был проезд, который круглосуточно охраняется часовыми. Теплицы помогают иметь в достатке свежие овощи круглый год, а то, что растет по сезону, обычно перерабатывается в консервацию. Ну а мед теперь вообще на вес золота». Вот и меняем растительный белок на живот. В Азовской не все довольны нынешним положением дел, и мало-помалу зреет партизанское движение. Священник обвел всех нас взглядом. Поэтому мы нужны друг другу. Если не прекратить этот бардак, дело примет крайне негативный оборот. Опираясь на твои же слова, на ту сторону никого не пускают. Как ты предлагаешь проникнуть туда? Я наладил отношения с дозорными, так как я единственный представитель Бога, Ко мне иногда обращаются азовские. Покрестить дитё, пришедшее в этот мир. Соборовать умирающего. Ну, или отпеть усопшего. Разговариваю с местными после. Жалуются они на жизнь свою. Андрей их за людей не считает. Грубо говоря, он вернул крепостное право. Работают только за еду. Интересно, а за что еще работать в нынешних реалиях? За идею? Что-то батюшка однозначно нам не договаривает — Да и опыт у меня уже имеется по встреванию между двух огней. Такое дело не провернуть втроем и без должной подготовки. Я посмотрел на священника, который, судя по его виду, был готов пустить слезу. «У Баро родня в Крымске осталась. Пусть возьмут машину и скатаются за ними». Я перевел взгляд на Бахо. «У вас же остался подаренный вам арсенал? Забирайте все и всех. Я думаю, при удачном исходе задуманного дела отец Дмитрий предоставит твоей большой семье квоту на получение жилья». Мы с Иганом практически одновременно повернулись к священнику, многозначительно кивнувшему нам в ответ. «У меня там вроде нигде каршеринг не написано. Я никому не доверю свою машину». Ваня гордо вышел вперед и направился к уазику, бросив через плечо. «Поехали! Чего встали? Как не родные. «Не обращая внимания, я приобнял Бахо за плечо, направившись следом. Он у нас псих, но, на ваше счастье, тихий». Убедившись, что мы отошли на достаточное расстояние от Бородатого и священника, я, не поворачивая головы, продолжил разговор. Ты запомнил планировку Азовской? — Ров идет по главной улице, огибая собой дом бизнесмена. — Что думаешь по поводу его рассказа о бедных несчастных жителях поселка? — Молотный тип, — скривился Бахо и хотел обернуться, но я чуть сильнее надавил ему на плечо. — Даже ты, Киро, когда пришел к нам, выглядел куда более открытым. Да и на его службе стояли в основном женщины и старики. Я не думаю, что мужики побросали своих ради еды. Я не хочу больше принимать сторону одного человека, не выслушав позиции другого. Поэтому мне надо, чтобы ты попал в Азовскую. На все про все у тебя пара часов. Еще один немаловажный момент. Тебе придется отправиться туда без оружия. Станичные по-любому все друг друга знают, а человек с оружием привлечет к себе ненужное внимание. Это сложная задача. Но и отпустил Бахо и протянул ему руку, посмотрев в глаза. — Ты справишься. Эй — Эй! Я обернулся на Руслана. — Нам же надо открыть ворота и закрыть их после нас. Сансаныч, проявил проявив завидную прыть, направился вслед за цыганами. Я же, развернувшись, пошел обратно, к храму. Очень надеюсь, что цыганенок справится с поставленной задачей, потому что вопросов у меня к священнику становится все больше с каждой секундой. Бесспорно, Дима! ты можешь играть на моем отношении к религии, но даже ты не смог учесть козырь, видя закоренелого атеиста в моем отряде. За свое короткое знакомство с Ерохиным Бахтало намного сильнее укоренился в мысли, что большинство людей не являются теми, за кого себя выдают, Рассказ деда о пророчестве умирающей цыганки граничил с безумием, но тут имело место древнее, как мир, фраза: чем безумнее рассказ, тем больше вероятность, что говорят правду. Несмотря на свою этническую принадлежность, Бахов всегда был далек от гаданий, пророчеств, проклятий и прочего мракобесия, о котором рассказывали старшие. Дед тогда в Таборе рассказывал очень убедительно, да и как не поверить, когда все произошло на твоих глазах? Но ведь сейчас это не указание деда. Это вообще не указание, если на то пошло. Это просьба. Причем от человека, к которому Бахо даже не успел определить свое личное отношение. Почему же он с таким остервенением ищет пути для решения поставленной задачи попасть в станицу? Стоило машине отъехать за поворот, Бахо попросил остановиться, сославшись на забытый около церкви автомат. Кощей, скривившись, объявил в ответ, что ждать никого не собирается, и цыган или поедет так, как есть, или может добираться, как хочет. Какая удача! Добивался именно этого — ускользнуть из машины. Теперь же, пробираясь по параллельно идущей улице и стараясь не попасться никому на глаза, цыган пытался найти причину, для чего он все это делает. Вроде появился шанс переехать в этот поселок и начать жить нормальной жизнью, точнее, купить себе проживание, возможно, даже весьма комфортное, особенно если задуманное выгорит. Внутренне цыган старался себя убедить, что человек, на чью долю совсем недавно выпало примерить шкуру пешки, ни за что не поступит так с другим. Но все-таки шанс на это имеет место быть. И именно этот червячок сомнения потихоньку, но уверенно грыз разум бахо изнутри. Ведь и ситуация до да боли похожая. Услышанный рассказ о новороссийске, Двое людей не поделили власти и ресурсы, и теперь один пытается нивелировать свое положение ценой жизни другого. Появившаяся в голове мысль ударила похлеще хорошего подзатыльника. От осознания возможного и такого варианта развития событий у цыгана перехватило дыхание и потемнело в глазах. Что если сюда привезут весь табор только для того, чтобы пожертвовать ими ради чьей-то нелепой выгоды? Остановившись, Цыган оперся на ближайший забор, пытаясь отдышаться и выбросить эту навязчивую мысль, которая будто каленым железом выжигала сознание. Бред! Не может быть такого! Если бы хотел убить, убил бы тогда ночью среди камышей. Всех! Пытаясь отогнать бушующий внутри головы ураган мыслей, Бахо, остановившись, помотал головой, чтобы вытащить на поверхность приоритетную задачу. Тихо вокруг, как будто и не живет здесь никто. Интересно, чем местные занимаются днем, если никого не видно? Ища ответа на вопросы, одолевавшие его разум, Бахо сам не заметил, как попал на окраину поселка. Если с расстояния метров пятнадцати земляной вал выглядел хоть и грандиозной, но все же преодолимой преградой, то вблизи надежды лопнули, как мыльный пузырь. Ров был не менее двух метров в ширину и трех в глубину. Священник не обманул. Пытаться взять это сооружение на храпом, затея как минимум безрассудная. Значит, придется проявить смекалку и найти путь наименьшего сопротивления. Хотя цыган на мгновение замер, обдумывая пришедшую в голову идею. Два дня назад в расположении табора, так тщательно скрываемого от чужих глаз, зашли практически с парадного входа и развели там такой гайгуй что если бы Бахоа не был живым тому свидетелем, Ни за что и никогда бы не поверил, что такое возможно. Новый въезд в Азовскую находился примерно в 500 метрах от точки изначального выхода цыгана к траншее. Сделав небольшой крюк через чей-то двор, Бахтало выбрался на дорогу и практически сразу же попал в поле зрения скучавших до этого дозорных. Явно же не каждый день тут появляются непонятные путники. Демонстративно выставив на обозрение имеющееся ружья, охрана молча вышла на середину проезда, встречая улыбающегося цыгана. «Господь да не оставит вас в благодати своей, братья-христиане, ныне и присно, и во веки веков!» Бахо поочередно перекрестил удивленных охранников и, подняв глаза к небу, что-то зашептал себе под нос. Решив, что для первого знакомства этого хватит, он посмотрел опять на охрану. — Попросил благословения для вас и семей ваших. — Как ты можешь просить за нас, если даже имен наших не знаешь? — сезвил тот, что стоял слева. — Так ведь он... Бахо опять поднял глаза и широко перекрестился. — Все и про всех знает. Переглянувшись между собою, охранники осенили себя крестным знамением. Пока что все развивается, да нельзя прекрасно. Главное не перегнуть и не заржать. — Я пришел к вам со словом Божьим от отца Дмитрия. У него появилось дело, не требующее отлагательств. Он проинформировал меня, что вы должны быть в курсе его планов на ближайшее время. Бахтало по очереди посмотрел на охранников. «Так что с божьей помощью положение ваше скоро наладится». «Эгей ты, прыткий!» Стоявший справа, уперся свободной рукой в грудь цыгана. «Я так-то тебя раньше никогда не видел». Простит бог, ничтожного раба своего», — перекрестился цыган. «Пороком неверия я был связан» потому не воспринимал всерьез пятикнижья. «Батюшка, дай Бог ему здоровья, глаза мои тьмой греховно окутанные открыл, грехи отпустил, да изучать Писание заставил, а про меня специально не говорил никому, дабы подозрений на себя не навлечь. А сегодня говорит «иди», — цыган замялся буквально на секунду. «Борис, ребята дозорные, знают все. Никого ничего не бойся, ибо Бог с тобой». «Что-то ты слишком смуглый для Бориса». Посмотрел с недоверием охранник, не убирая руки. такая бабка в свое время с цыганом согрешила!» Безразлично пожал плечами Бахо и отвел себя руками. «Ну и вот!» «Хорошо, мы поняли тебя. Передавай привет и наши согласие батюшки!» Столь непредвиденное завершение разговора никак не вписывалось в планы цыгана. Поэтому пришлось импровизировать дальше. «Надобно на остальных ваших известить о предстоящем, а то могут вечером своих же поубивать!» «Вечером. Сегодня, что ли?» Брови дозорного поползли вверх. «Так я сейчас... Хотя нет. Андрей как раз должен сейчас на обед идти. Увидит, шкуру спустит. Минимум три дня на воде сидеть буду. Слушай!» — он посмотрел на цыгана. «Будь другом. Сходи до наших. Они возле дома шефа стоят. Скажешь, что с дальнего кордона весточку принес. Выручишь ради Христа!» «Конечно!» — добродушно улыбнулся Бахо. Охранники расступились, пропуская ликовавшего внутри и при этом старавшегося не подавать вида цыгана на территорию станицы. «Чудной какой-то!» Право не отрываясь, смотрел вслед удаляющемуся цыгану. Дима явно переборщил с учением. «Что церковь с людьми делает?» — покачал головой второй. «Недаром говорят. Все хорошо в меру. Кума у меня была точно такая же, как этот». Неожиданный гость мало того, что развел скуку караульных так еще и подкинул им тему для разговора, за которым они могли скоротать время. Не прошло и десяти секунд, как они потеряли интерес к неожиданному гостю, полностью переключившись на темы более насущные. Миновав небольшой лесной массив, Бахтало вышел на грунтовку, и буквально через полсотни метров вдоль дороги обозначились первые дома. Пробираясь по Ильскому сюда, он не особо разглядывал стоявшие там саманники, но все же подметил очевидное уныние как во внешнем виде, так и во внутреннем убранстве. Здесь же, в огороде первого дома, ему попались аккуратно подвязанные ряды помидоров, в следующем росли исключительно баклажаны, в огурцы. Каждый участок был отведен исключительно под свой вид овощей и оформлен настолько идеально, что хоть сейчас фотографируй и отправляй на первенство огородников Кубани. Что-то не клеится рассказ священника с крепостным правом. Может, ты не зря, Кирилл, затеял все это? Что ж, проверить можно только одним способом — довести дело до конца». Бахо, помня полученное им сведения о геолокации нужного дома, живо сориентировался на местности. Хотя, даже если бы он располагал представлениями о местоположении, Нужное строение можно было найти, имея в своем распоряжении только одно слово – замок. Отгороженный от остального мира высоким бетонным забором, дом бизнесмена величественно возвышался над всей станицей. Возле ворот, млея от июльской жары, стояли двое мужчин с ружьями. По-любому, вся охрана в станице – местные охотники, о которых рассказывал священник. Неплохо бы узнать и общее количество этих охранников конце концов, стрелять по зайцам это одно, а вот выстрелить в человека – совершенно другое. Цыган первый раз в жизни утвердился в понимании, что тогда в таборе у него не хватило бы ни сил, ни смелости нажать на спусковой крючок. На удивление охрана не обратила на Баху никакого внимания. Ну, была не была. Я от отца Дмитрия к старшему вашему. Баху не стал прибегать к маскировке, которая помогла ему в первый раз. Охране на дальнем кордоне я уже все рассказал. — Не хочу пересказывать еще раз вам, а потом и Андрею Сергеевичу. — Ладно, хрен с вами. Баху подошел почти вплотную к ближайшему охраннику, подозвал второго. Дождавшись, когда тот подойдет, он наклонился и перешел на шепот, то дело оглядываясь по сторонам. — И зачем тогда все это? — посмотрел один из них на цыгана, едва тот закончил свой рассказ. — Надо, чтобы Андрей лично дал вам команду. Цыган ткнул поочередно пальцем охрану пропустить делегацию из поселка. Они придут якобы обсудить возможное воссоединение. Ну а дальше все, как задумал батюшка». Один из охранников молча достал из кармана ключ и, открыв замок, толкнул от себя калитку, пропуская цыгана внутрь. Сколько же их окучивал святоша, что его имя как пароль от всех дверей. Защелкнувшись обратно, калитка ударила по спине замеревшего на пороге цыгана. «Да это не замок, это, мать твою, дворец!» Внутреннее убранство двора, исполненное в греческом стиле, поражало своим великолепием. По левую сторону вдоль забора расположилась мангальная зона с колоннами, поддерживающими крышу навеса и украшенными сверху и снизу греческим орнаментом. Колонны стояли на расстоянии двух метров друг от друга. Между собой их соединяли балюстрады с отделанными мрамором перилами. Помимо мангала и тандыра... Под навесом стоял массивный дубовый стол с придвинутыми к нему стульями. С правой стороны сплошным рядом находилось несколько хоспостроек, И хоть они и были лишены колонн, но все-таки имели орнамент, очерчивающий их двери. Сам же двор с аккуратно постриженным газоном имел в своем центре фонтан, украшенный по четырем сторонам всевозможными героями греческих мифов. Геракл, разрывающий пасть льву, аргонавты с золотым руном, персей, убивающий Горгону, и тесей, наносивший последний удар Минотавру. Бетонная дорожка, протянувшаяся от входа и опоясывающая собой фонтан, подходила к ступеням из черного мрамора, которые вели на широкую террасу. Терраса внешне была похожа на мангальную зону, с одним только лишь отличием. Вместо колонн балкон второго этажа поддерживали своими плечами статуи атлантов. Фасад главного архитектурного шедевра этой композиции — представлял собой протянувшись от края до края стен и от верха до низа тонированные панорамные окна. Упираясь в балку перекрытия, они продолжались от основания следующего этажа и уходили под самую крышу, повторяя очертания последней. Бахо, подняв с пола челюсть, медленно пошел к крыльцу, огибая фонтан. Сколько денег все это стоило на момент постройки? Переступая по ступенькам, Завороженный цыган аккуратно толкнул входную дверь тыльной стороной ладони правой руки. Дверь широко открылась от этого импульса, пропуская бахтало, словно Али Бабу, в пещеру чудес. К слову, цыган на тот момент испытывал именно эти чувства. Попав в холл, он в очередной раз поднял планку своего охренометра, по достоинству оценив ведущую на второй этаж распашную лестницу, которая была точной копией той, что вела на террасу. Помещение справа, судя по очертаниям шкафов, было кухней. А кухня — это что? Правильно, самое главное помещение любого дома. Преодолев дверной проем, цыган зажмурился. Может, его пристрелила охрана еще на въезде, а то, что сейчас происходит, это рай? Всю ближайшую ко входу боковую стену помещения занимали полки, на которых стояли разнообразные бутылки элитного алкоголя — венчанное гейзерными дозаторами вместо пробок. От заветного места его отделял всего лишь проход между стеной и барной стойкой, находившейся в метре от стены с полками. Не заставив себя долго ждать, цыган сделал шаг вперед и выбрал в свои заложники вискарь, который видел у деда. Бахо приоткрыл крышку дозатора и втянул носом обили ароматов, вышедших следом. «Пить с горла — это для быдла». Открыв двери шкафов с внутренней стороны стойки, он взял первый попавшийся бокал и налил себе напитка на палец. Едва он успел его опорожнить, с лестницы раздались шлепающие шаги. Быстро нырнув под стойку, Баху успел прихватить с собой и бутылку. Шаги зашли в кухню, и цыган обдала мурашками осознание того, что наверху осталось улика. «Это что еще за хрень?» Шаги прошлепали к стойке, и, судя по звуку, бокал перешел в ладонь. «В край уже! Охренели! Мой вискарь жрать!» «А ну-ка, замер!» Бахтало, резко выпрямившись с внутренней стороны стойки, схватил хозяина дома за ворот футболки левой рукой, а правую, которая держал за горлышко бутылку, отвел для замаха. «Убрал от меня свои поганые руки!» Глаза мужчины, стоявшего по ту сторону барной стойки, распахнулись не то от ужаса, не то от негодования. «Ты разливаешь мой десятилетний виски, сука!» Неожиданно даже для самого себя, услышав, как на пол течет струйка дегустируемого напитка, цыган тут же перевернул бутылку в исходное положение и поставил ее на барную стойку. Взяв из открытого шкафа еще один бокал, он приспособил его рядом со своим. Рисковать так до конца. «Выпьем?» Поймав к его хозяина дома, Бахо налил прозрачную коричневую жидкость в оба бокала. «Андрей! За знакомство!» Бизнесмен черкнулся своим бокалом о бокал Бахо, который тот не успел даже взять в руку, и, поставив его обратно, резко упер в переносицу цыгана позолоченный пистолет, находившийся в другой руке. «Это дезертыгал, калибра пятьдесят миллиметров. Держу всегда заряженным». «Я...» — цыган, боясь даже шевельнуться, кое-как вспомнил нужные слова. «Дипломат из Ильского». Ну, лей, дипломат». Андрей, опрокинув свой бокал, поставил его обратно и положил рядом с ним свой пистолет. Только учти, пытаться схватить ствол, обречь себя на смерть. Ты, кстати, в курсе, откуда появилось это слово? Дипломатия от французского «дипломаси», конверсия «дипломатик», этимология от греческого «диплома», что якобы означало сложенный пополам предмет. На самом же деле слово «диплома» изначально появилось в Риме и в буквальном переводе означает «рекомендации» или «рекомендательное письмо». Сама суть появления дипломатии заключается в том, что люди с даром убеждения и отсутствием совести могли решать проблемы благодаря тому, что остальные будут их слушать. Андрей протянул вперед свой бокал. «Не зря Мгимос с отличием закончил. Это я к тому, что, судя по твоему поведению у меня дома, совесть у тебя отсутствует напрочь. А твоя проблема в том, что ты никого не слушаешь. Однако я все-таки попробую тебя переубедить». Звякнув о бокал хозяина дома своим, Бахо залпом выпил содержимое и продолжил. «На сегодняшний вечер запланирован захват твоего особняка. Нечего мне тут саркастично улыбаться!» — скривился Бахо, глядя на еле сдерживающего смех коммерсанта. «Охрана, на которую ты надеешься, уже перешла на сторону священника. Дима, по его же рассказу, давно и к себе подмазывал и весьма преуспел в этом». Они убедят остальных, чтобы те не то что не сопротивлялись, а вообще не лезли к нам и не мешали сделать задуманное. Гонишь, — Андрей лениво отмахнулся рукой. Они на меня молиться готовы. То есть тебя не заботит факт, что я попал в твой дом, пил твой алкоголь, а ты узнала об этом самым последним? Меня пропустили только потому, что все готово к твоему свержению. У тебя очень серьезный враг, а у меня не менее серьезные друзья, готовые прийти тебе на помощь. Бахо наполнил вискарем оба бокала. «Я расскажу тебе историю, которую ты запомнишь на всю жизнь. И ствол убери свой туда, откуда достал. Забрав мою жизнь, ты самолично лишишь себя права на обжалование уже вынесенного приговора». «Может, перед началом истории хотя бы познакомимся?» Андрей поднял свой бокал. «Бахтало!» цыган взверкнула бокал Андрея и, опрокинув его, посмотрел на своего собеседника, понимая, что это дело он практически довел до конца. «Счастливый, по-вашему!» Подшипники скрипели в такт тихонько раскачивающимся туда-сюда к качелям. Один раз в пару минут я придавал им небольшой импульс, чтобы они не останавливались. На соседних качелях, висевших полуметре от меня на этой же перекладине, ерзал задницей Руслан, пытаясь найти удобное положение. «Какие планы, командир?» Бородат, так и не сумев насладиться процессом, поднялся с деревянной сидушки и встал напротив меня, замерев так, что верхняя точка амплитуды моих качелей была в считанных сантиметрах от его тела. — Кого валить будем? — С чего ты взял, что мы вообще будем кого-то валить? Шаркнув ногами по земле, я остановил качели и поднял взгляд на Мохнатого. У нас тут древний, как мир, конфликт между церковью и государством. Не хватало еще нам влезать в разборки между гвельфами и гибеллинами. — О, да. Ты ж ненавидишь лезть в чужие дела, — хмыкнул Руслан. — Вот только ты из них не вылезаешь. Везде, где бы ни оказались, ты вносишь свои коррективы в местный устрой. Крымск, Мингрильская, теперь здесь. Вдруг я когда-нибудь решусь вернуться в Новорос. Мне нужен будет безопасный маршрут, на котором у меня не должно возникнуть каких-либо проблем, так как возвращаться я буду уже не один. Поэтому и спрашиваю еще раз. Борода уставился мне в глаза. — Кого мы будем валить? Что ты пристал ко мне? У самого есть идеи? Или после моих слов про командира отряда твоя плешивая башка не нарадуется, что больше не надо проявлять какой бы то ни было инициативы? Знаешь, Кира, бояре на Руси всегда жировали. В Союзе, правда, надо отдать должное Виссарионовичу, они хоть обязанности свои исполняли. Потому что боялись, что придут НКВДшники, и все. Этап на север сорока огромная. Борода смотрел куда-то в пустоту, погрузившись в воспоминания. В школе у меня был учитель истории по прозвищу Дед Мороз. Нос у него был сизого цвета, потому что заливал, как не в себя, но рассказывал всегда интересно. Уж сколько нас раздолбаев было в классе, а историю каждый раз ждали с нетерпением. Пару человек как-то даже с больничного пришли на его урок. Он, бывший академик исторических наук, сидел в каком-то НИИ, на раскопки ездил. Потом пришли суровые девяностые. НИИ разформировали, его сократили. Страна в разрухе, денег нет, с грехом пополам грузчиком устроился в порт. Погибал там в графике три через один, где один — выходной. Жена ушла к джентльмену удачи. Историк на стакан наступил из-за этого, причем плотно так. Уже почти на краю пропасти был. Потом сосед пристроил его преподом к нам, в школу. Тот попал вроде в привычную колею, но только новая жизнь пошла по старым чертежам. Зависимость оказалась сильнее, чем желание все изменить. А может, нечего и не для чего было менять. Проходили мы по истории Ивана Грозного. Дошли до казни бояр. Он провел лекцию, обвел так нас взглядом и спрашивает. «Ну что, дети, что вы думаете об Иване Грозном? А весь класс убийца, тиран, сволочь. Почему? Он казнил бедных, ни в чем не повинных бояр». Историк очки снял, положил на стол и говорит. «Подрастете?» Будет вам лет под двадцать и на встрече выпускников вспомните этот урок. А заодно узнайте друг у друга, видел ли кто-то честных бояр. Не помню, сколько нам было, но историк как в воду глядел. Зашел этот разговор на встрече, решили мы после нее пойти к нему поздравить. Узнали у классной его адрес, пришли на советов, трехэтажка с высокими потолками, вроде обычный дом, а нежданчиком стал вдруг элитным жильем в центре города». Нашли нужную квартиру, позвонили. Открывает нам дверь точеная блондинка, а за ней мужик в трусах стоит золотой цепурой, с мой кулак. И дети, говорит, отсюда, щеглы, пока я охрану не свистнул. На следующий день этот двор обнесли забором, а потом мы узнали через старших, что тип этот зам главы нашего еще тогдашнего мэра был. Препода нашего он на шлежку для бичей определил напротив церкви перед двадцать первой школой потому что тот по документам якобы на капремон подпись свою поставил. Следующая наша общая встреча была уже на Кабахахском кладбище, но не возле могилы над гробием. Это была его окраина, Она, на сколоченном из двух реек кресте был написан порядковый номер неопознанного после смерти человека. Вот тебе и слуга народа. Даже звание это себе они специально придумали. Как срок подходит, он в котенка милого превращается. И то дам, и это сделаю. Голосование прошло, мандат получил. Вы кто такие? Я вас не звал. Пошли нахрен отсюда. А жрицы чем лучше? Сначала вас ждет мана небесная да земля обетованная. А потом сорок лет по пустыне шарахаются. Вспомни средневековье. Они над королями стояли. Чуть что не так. Натравили святую инквизицию и сожгли нахер неугодного. Я читал про них. Там пытки были такие, что и не захочешь, но во всем признаешься. И вторую мировую развязал. И Дракулу надоумил на кол людей сажать. И вообще, ты посланник сатаны. Мне иногда казалось, что наша родная милиция именно у них научилась методом, как висяки раскрывать. Мы возвращаемся к исходному вопросу, — скривился Руслан. Я уже дал тебе ответ. Мы никого трогать не будем. Пусть разбирается сами. Мы устроим очную ставку, а дальше пусть народ решит, что с ними делать. Хоть дуэль пусть на шпагах проводят. Наплевать. Нам осталось пятьдесят километров до Краснодара доехать, а мы тут стряли в средневековые разборки. Я оборвал себя на полусловие, вслушиваясь в знакомый до боли шум. Кощей вернулся к храму через два с половиной часа. Еще минут через десять послышался грохот насилуемого движка, а следом к вазику подкатилась газель, забитая под завязку цыганами. Агонически вздрогнув, последний раз повидавшая виды машина отдала душу Оптимусу Прайму но ли кто там заведует в их машинной Вальгале. Пытаться оживить ее еще раз — кощунство. Не удивлюсь, если бедная Газель выжила из себя все, что могла, лишь бы довести своих хозяев в пункт назначения, а себя — в последнее пристанище. Все двери УАЗика, включая багажную, открылись практически одновременно, выпуская из машины гомонящую толпу цыган. Самым последним, словно капитан тонущего корабля, Из машины вылезла багровая, готовая взорваться в любую секунду ване на лицо. Стоило мне попасть в поле зрения улюкающих цыган, их веселье будто ветром сдуло. Чего приуныли, конокрады? Я обвел взглядом понурых цыган. Я вам новое жилье выбил. Свежий воздух, огороды, пасека, животноводческая ферма. Не жизнь, а сказка, или лучше было в палатках, в компании Змеиного и Красолюда. Отныне и навсегда. Барон стал рядом со мной напротив своего табора. «Киро! Часть нашей семьи! Этот вопрос не обсуждается. Идите к храму. Сейчас узнаем, какие дома нам можно занять». Дождавшись, когда семейство покинет дорогу, старый цыган повернулся ко мне. «Где Бахтало?» «На спецзадании. Не переживай. Все с ним нормально. Я пообещал тебе, а я всегда отвечаю за свои слова». Бортовой прицеп, нагруженный дарами земли, медленно подполз к переходу между Ильским и Азовской. Стоявшие по краям въезда охранники вышли в его центр, прикрывая лица отсветившего в них дальнего света фар. С пассажирской стороны вылез священник и подошел к дозорным. «Я пришел с миром к Андрею. Пропустить этого человека. Мы доставим груз, отцепим его и сразу же вернемся обратно. Гонит похлеще нашего мэра». Борода еле толкнул меня плечом. — Ты точно уверен в том, что делаешь? — с мохнатый, — прошипел я под тяжестью сена. — Кто-то явно играет не по правилам. Пора вывести обе стороны этого конфликта на чистую воду. Комерца хапку и обратно в Ильский. Не изволь переживать, командир. Борода, приглушенно хохотнув, толкнул меня еще раз. — К жене вернешься, как огурчик. Без гипсу, без пыли, без шуму. Руслан Валерьевич разрешил снять гипс сегодня. Прелесть Уазика заключается в том, что звук, с которым закрывается его дверь, способен поднять покойников, решивших, что пора на суд Божий. Едва хлопнула дверь с правой стороны, прицеп, вздрогнув, пришел в движение. Я мысленно отсчитал минуту и, приподняв ворох сена, перемахнул через борт, приземлившись на грунтовку. В поле зрения тут же попало два тела, стоявших спиной ко мне. «Молю всех, кто только меня слышит, сделайте так, чтобы я смог подобраться незамеченным как можно ближе к ним». Перебравшись на траву, растущую вдоль обочины, я включил режим «Ниндзя» и бесшумно подкравшись к посту, сохранился в ближайших кустах, растущих метрах в пяти от него. Я просидел в них минут десять, за которые уже чуть не убедил себя в мысли, что в намерениях священника действительно все прозрачно. Но, к сожалению... Мои назревающие выводы были прерваны звуком быстрых шагов, приближающихся к посту. Мимо моего укрытия, поднимая пыль грунтовки, протопала фигура в рясе. Фигура замерла возле дозорных. «Идите к дому Андрея. Я предупредил тех, кто стоит там. Вы должны будете убить чужаков, собрать всех жителей станицы и в сопровождении Андрея прийти к моему храму». Раздав указания, священник дождался, пока охрана проезда направится в сторону Азовской, и устремился к Ильскому. «Ай да Дима! Ай да сукин сейн. С кем ты собрался тягаться, дурень ты деревенский? Ох, как прекрасно было бы освоить еще одну мутанскую способность и влезать людям в головы, чтобы обрубать поганые мысли на корню до того, как они преобразятся в действие. Охрана, не особо спешившая на поручение, находилась всего в метре от моего укрытия. А зачем, собственно, им спешить? Всю грязную работу сделают их коллеги, а собрать жителей... Не та забота, чтобы ломиться со всех ног ради ее выполнения. Когда мы оказались практически на одной линии, я резко выпрыгнул из кустов и шарахнул ближайшего ко мне прикладом в челюсть. Второй даже не сразу понял, что происходит. Переведя взгляд срухнувшего, словно культ с дерьмом, тела своего напарника, он, видимо, от наплыва адреналина успел потянуть свое ружье. Вот только вся инициатива тут же разбилась об ощущении упирающегося в грудь дула. Второй охранник принял единственно верное для себя решение и, аккуратно скинув ружье на землю, задрал кверху руки. «Веди в дом Андрея!» Я толкнул его стволом в грудь. «Не заставляй брать грех на душу!» «Видит Бог! Я не хочу сегодня никого убивать!» «На сто восемьдесят! И вперед!» Выполнив поставленную задачу, мужик сделал несколько шагов. Я же, подхватив валявшееся ружье, повесил его себе на плечо. «Прости, дружище, но так все происходит!» Нам нужен путь до Краснодара. Этот ваш Дима сказал, что мы сможем туда попасть, только если поможем ему. Мне б нахер это все не упало. У меня жена там с детьми. Я сам из Новороссийска. Просто хочу добраться до Краснодара и забрать их. — У меня тоже жена есть. Машкой звать. В Ильском осталась. Первая красавица поселка. Мужик, заговорил о любимой, разомлел на глазах. — За бабкой моей досматривает — А я вот ради того, чтобы бабка хоть перед смертью нормально питалась, пошел на эту поганую работу. От услышанного меня обдало такой дрожью, что я замер посреди дороги. А у твоей Маши есть сарафан? Такой, что ей еле зад прикрывает. Охранник замер на какое-то мгновение, а следом повернулся настолько быстро, что я еле успел скинуть обратно автомат. — Тихо, брат. Клянусь тебе, что ни я, ни мои друзья ее не трогали но трогал кое-кто другой. Тот, кто пять минут назад дал тебе указание грохнуть нас. У меня есть минимум пять свидетелей, которые подтвердят мои слова. Я сейчас уберу оружие и отдам тебе твое ружье. Я увел в сторону руку с автоматом и потянул с плеча ружье, которое мой оппонент чуть ли не вырвал из моих рук. Именно Андрей помог нам выжить, пока этот хрен в платье уповал на силу молитвы. Сергеевич лично ходил в Северскую за инсулином для бабки Я с самого начала не верил во все это. Меня Миша звать. Охранник протянул мне руку. Кирилл. Я не задумываясь, ответил на рукопожатие. Быстрее, Кирилл. Миша тут же отпустил мою ладонь. Этот ублюдок сказал, что нам нужно убить чужаков, а значит, твои друзья в опасности. Перейдя на бег, Миша устремился в вглубь Азовской. Мне же оставалось только бежать следом. Пять минут бешеного темпа привели нас к брошенному уазику с прицепленным обозом. Обходя его с правой стороны, я заметил отмеченные дроби, которых до этого не было. Твою мать! Словно и этого было мало, со второго этажа дома, перед забором которого стояла наша машина, раздалось два выстрела. Сука! Мои же там вдвоем! Я спрятался за багажной дверью УАЗика, чтобы отдышаться. За мной, присев между машиной и обозом, пристроился мой новый знакомый. Я собирался продвигаться дальше, но он дернул меня за штанину. — Стой, Кирилл! — Дождемся, кто выйдет. Ждать пришлось недолго. Из калитки вылетел довольный, словно щенок, мужчина, разглядывая наш уазик. Радуется, сука, что друзей моих грохнул. Еще и Бахталот так и не вернулся в Выльский. Как теперь смотреть в глаза барону? Ярость от этих мыслей накрыла с такой силой, что потемнело в глазах. Мужик повернулся в сторону калитки с улыбкой, светившейся искренним счастьем. Именно вид этой улыбки поставил жирную точку в принятии решения. Я резво скакнул из-за машины и занес автомат для удара. Убивать этого человека я не хотел. Точнее, хотел, но потом. Долго и мучительно. «Кирилл, не надо!» — раздалось за спиной. Остаявший передо мной человек повернулся на звук. Несмотря на отлично проработанные рефлексы попытавшегося увернуться незнакомца, эффект неожиданности все-таки сыграл мне на руку. Планируемый удар еле задел скулу. Но этого хватило, чтобы уронить выбежавшего мужчину на землю и тут же подавить попытки сопротивляться упертым ему в переносицу дулом автомата. «За некоторое время до описываемых событий. Пост охраны между Ильским и Азовской». «Я пришел с миром к Андрею. Пропустите этого человека». «Мы доставим груз, отцепим его и сразу же вернемся обратно». Быстро сев обратно, Дима похлопал Ваню по плечу. И медленно тронулся вглубь Азовской. Спрятать еще двоих при цепи было действительно хорошей идеей. Охрана хоть и ждет команды, но все-таки нужно присвоить все лавры только себе. Жаль, конечно, что придется взять грех на душу. Хотя технически он ведь лично никого убивать не будет». «Надо будет еще что-то придумать с этой цыганской кодлой». «С другой стороны, дело опасное. Погибли при исполнении, так сказать». «Эти пусть живут в Ильском. Рабочие руки лишними не бывают». «Приехали! Остановись здесь!» Священник вылез из машины и направился к стоявшей возле дома охране. Отец Дмитрий потратил на объяснение не больше полминуты и вернулся к машине. «Вас пропустят внутрь. Я пока вернусь в Ильский и буду ждать вас там. Бог с вами!» Развернувшись, он быстрым шагом направился обратно в Ульский. Ваня вылез из машины и, подойдя к прицепу, отстучал по нему три раза. Борода не заставил себя долго ждать. Выбравшись на свет Божий, он начал отряхиваться от соломы, не забывая помогать себе приглушенными заклятиями словесной магии. «Почему вас двое?» Небрежно бросил один охранник, приблизившись к Руслану и демонстративно положив руку на свое ружье. Где еще один? Такой уговор был. А тебе меня мало? Любишь когда побольше? Борода еле уловимым движением перещелкнул флажок своего автомата в автоматический режим. Не хочу неожиданных сюрпризов. Поднятое ружье резко дернулось в сторону прицепа и шарахнуло по нему с обеих стволов. Выждав некоторое время, охранник удовлетворенно крякнув, перевел свой взгляд на Мохнатова. «Идите за нами!» Второй, повернув ключ в замке, открыл калитку и зашел во двор. Борода, последовав за ним, не смог в полной мере оценить грандиозность архитектурного ансамбля, потому что в голове бешеным круговоротом крутилась одна мысль «Какого хрена?» Помимо не входившего в сценарий развития событий, его угнетал тот факт, что сзади идет мужик с оружием, и это явно не один из его отряда. А значит, он не имеет ни малейшего представления, что от него ожидать. Быстро преодолев подвое обе стороны распашной лестницы, они вновь сошлись на втором этаже. Борода поймал кивок ведущего на дверь и придержал его за плечо, ткнув пальцем в себя и кивнул следом на Ваню. Ну, будь что будет. «Всем стоять, суки! Работает спецназ!» Борода, шарахнув ногой дверь, влетел в пустой кабинет, направляя вперед ствол калаша. «А ну, вылезай, мрази, Со своих нор на свет божий!» «Ты чего это?» Ваня, появившийся в помещении следом, посмотрел на Руслана, как на человека, явно обделенного интеллектом. «Тут нет никого. Нахер ты орешь? Это типа фишка такая». Руслан кое-как пожал плечами. «Ты как будто оперативки с задержаниями не смотрел никогда». Он же коммерсант, значит, от этой фразы должно в холодный пот бросать. Ладно, похоже, свинтил, падла. Раз тут нет никого, то и нам нечего здесь делать. Вы чего это?» Борода с ужасом уставился на охранников, переградивших дверной проем. «Ствол в пол и не дергайся!» Охранник поднял ружье на уровень груди Руслана, а второй взял на прицел кощея. В коридоре послышалось приближающееся насвистывание, заставившее Руслана напрячься. Через десять секунд в помещении вальяжно, будто всю жизнь был хозяином этого дома, заплыл Бахо, протиснувшись между охранниками, которые никак не отреагировали на его появление. оглядев с ног до головы Бородатого с Ваней, он цинично хмыкнул и пошел вглубь помещения. Весь его внешний вид, ровно как и походка, слишком показательно говорили за себя, чтобы русики или тем более Ваня дерзнули его остановить. Подавив себе желание сесть в инструктированное золотом кожаное кресло, он замер возле края стола и, развернувшись, сложил руки на груди, в одной из которых держал позолоченный дезерт игл. «И что это значит?» — Руслан уставился недоуменно на Бахо. «Хана вам, черти!» — усмехнулся тот и, чуть повернув голову в сторону, крикнул в пустоту. «Андрей Сергеевич, я выполнил свою часть уговора. Дело за вами!» Стена за столом, в которую был вмонтирован камин, крутанулась вокруг своей оси, и в помещение вышел хозяин дома. «Это, значит, те самые люди, решившие тягаться со мной?» «Ну-ну», — усмехнувшись, он подошел к цыганенку. «А где их третий?» «По словам Димы, он должен был быть в обозе, под тенам, хмыкнул один из уличных. «Мы шарахнули по нему из ружья. Скорее всего, он даже не понял, что произошло». «Вы до сих пор живы», — Хозяин дома посмотрел на Руслана. «Только потому, что мне было интересно посмотреть на людей, решивших, что они умнее всех. Цыган рассказал мне, кто вы и откуда здесь появились. Признаюсь, если бы я услышал или прочитал такую историю до войны, лично позвонил бы Феде Младшему в Москву, чтобы предложить снять сериал и даже проинвестировал бы это дело. Это однозначно был бы фурор». «Ты же в курсе планов Димы!» Охранник, не церемонясь, перебил своего шефа и посмотрел на цыгана, держа при этом руки на ружье. «Раз пришел от него четыре часа назад!» «Конечно!» — улыбнулся Бахо, направив дуло пистолета на Махнатова. «Последние слова будут!» «Только те, которые ты уже слышал мингрельской, Борода плюнул в цыгана. «Ненавижу быть цыган!» В ответ Бахо лишь расплылся в злобной улыбке, резко дернув стволом влево, Он дважды нажал на спуск, и уличная охрана рухнула на пол с простреленными головами. — Ненавижу, цыган! Ненавижу, цыган! — передразнил бахоп бледного, находившегося в прострации Руслана. — Расист поганый! Поздоровался с греком, пересчитай пальцы. Это же именно вы жадность придумали. Священник организовал крестовый ход, чтобы захватить власть в свои руки. — Никогда бы не подумал! — цыган с пренебрежением кинул на трупы что какая-то ферма может стать причиной такого решения. «Киро где?» «Конечно может», — улыбнулся Андрей, принимая свой пистолет и убирая его за спину. У них же в рационе из мясного только заусенцы с пальцев. Пятьсот человек работают по юпитерским часам, чтобы обеспечить всех припасами на зиму. А эти? Мы за вас помолились. Нахер бы мне обосрались ваши молитвы. У меня тут под тысячу людей сидит. Заколебался стабильно раз в неделю еду туда отправлять». «Уже почти все мужики перешли сюда работать, а этим еды еще больше не хватает». «В смысле? Раз в неделю?» Глаза Руслана полезли на лоб. «Он сказал нам, что ты их чуть ли не в голодную смерть загнал, тварь конченая. Я всех работоспособных мужиков сюда поэтому и перетянул. Дал им землю, попросил местных им помочь в работе по копке и посадке. Так что в этом мнении ты не одинок». «Слушай», — Андрей чуть ли не умоляюще посмотрел на Руслана. Вы же на тачке здесь. Я уже забыл, что такое бурчание движка. Хотя у самого подготовленный уазик в гараже стоит. Давайте рванем в Ильский и выведем эту крысу на чистую воду». Андрей, как ребенок, летел на улицу. Быстро миновав собственный двор, он нажал на кнопку, открывавшую калитку. Едва попав на улицу, он чуть ли не взвизнул от радости. «Но что они там нерасторопные такие?» Андрей обернулся, чтобы поторопить гостей. «Кирилл, не надо!» Раздалось сбоку, и Андрей, машинально повернувшись на звук, резко ушел в сторону. Несмотря на чудеса реакции, проявленные хозяином дома, ему все-таки не удалось избежать удара. И хоть он пришелся вскользь по щеке, Андрей Сергеевич не смог сохранить равновесие и рухнул на землю. Ему в переносицу тут же уперлась дула автомата, в пух и прах разбивая остатки позитива. «Кира, стой!» Бахов вылетел из калитки, крикнув через плечо во двор. «Руслан, Ваня, да какого хера вы на этот фонтан пялитесь? Сюда! Он же завалит его! Андрей, ну ты-то куда?» Цыган оттеснил меня от лежавшего на земле человека, помогая ему подняться. «Как маленький, ей-богу! Тачку увидел и одурел!» Андрей, кряхтя, приподнялся на ноги и аккуратно ощупал расплывающийся на левой стороне челюсти кровоподтек. «Он у тебя действительно дипломат!» — скривился бизнесмен, кивнув на цыгана. Сплюнув кровь из разбитой щеки, он посмотрел на меня. «Не люблю Димину пропаганду, но, может, все происходящее действительно божий промысел. Твое появление здесь, Кирилл, произошло в самый что ни на есть подходящий момент». Поймав мой удивленный взгляд, он продолжил. «Заместитель главы Новороссийска, говорящий со зверем, тот, кто поставил на кон свою жизнь, лишь бы вновь видеть семью. Твоя слава опережает тебя». «Миша, я так понимаю, ты за нас?» «Бери бахтало», — Андрей кивнул на цыгана. «И собирайте местных». «Бахтало?» — Миша с недоумением уставился на цыгана. «Это погоняло у тебя такое, Боря?» «Как ты сказал?» «Боря!» Хохотнув, я приобнял стоявшего рядом цыгана за плечо и, унюхав знакомые ароматы, тут же развернул его на себя. «Ты бухал, что ли?» «Я потом все объясню». Бахо убрал глаза и тут же оживился – обводя всех присутствующих своим блестевшим взглядом. «Вам же в Выльске нужно? Тогда по «В багажник лезь, атаман хренов! Только не заблюй мне его!» — проворчал Кощей. «Слушай, Кирилл, а давай лучше ты составишь мне компанию?» Андрей положил руку мне на плечо. «Расскажешь мне, как дела в Новороссийске. «Хорошо. Пару минут подожди». Я подошел к Мохнатому, взял его под локоть и, отведя чуть в сторону, перешел на шепот. «Мужика, которого пришел со мной, видишь?» Это муж девчонки, которую поп сегодня исповедовал. Андрей сказал, что он отправляет в Ильске еду раз в неделю. Там остались в основном дети, женщины и старики, а запросы как на табун взрослых мужиков. «Подожди-ка!» Руслан, по-видимому, сделав в своей плешивой голове все необходимые умозаключения, уставился на меня. «То есть исповедь?» «Да!» Я посмотрел в глаза Руслана. «За еду!» «Не настолько, конечно, буквально!» Думаю, он установил минимальный порог выдачи, отправляемой отсюда гуманитарной помощи. Хочешь больше, милости прошу, на исповедь. Мразь! резюмировал Руслан. Учитывая ситуацию, я думаю, правильней будет мразота. Вам не вариант ехать в Ильске одним. Остановитесь на КПП и будете ждать нас местными. Там, кстати, тело вырубленное лежит. Неплохо бы его кому-нибудь в дом определить. Я кивнул Руслану, и мы вернулись ко всем. Как сказал вам намедний Борис, По коням. «Андрей, мы отстаем от графика священника». «Вперед и с песней!» Андрей, приглашающим жестом указал направление нашего движения, и, стоило отойти от остальных на десяток метров, повернулся ко мне. «Кто правит Новороссом?» «В Новороссийске был, есть и остается один хозяин», — улыбнулся я. «Василий Игнатьевич». «Кто бы сомневался?» — усмехнулся тот. «Игнатьевич быстрее сам себя за яйца укусит, чем отдаст свое место». Вечерние сумерки, перенимая права у дневного освещения, медленно накрывали наш ставший безликим и серым мир. Полнейший штиль, царивший весь день, неожиданно сменился взявшимся неизвестно откуда ветерком. Прошелестев травой и кустарниками, он, будто примеряясь к добыче, резко закрутил и тут же бросил небольшую кучку листьев, лежавших на дороге. Макушки ближайших к обочине деревьев качнулись в сторону, и ветер будто сбросив себя невидимые оковы, пронесся через всю посадку. Не нравится мне эта резкая перемена погоды, не к добру. Мы не стали тревожить коренную часть Азовской, ограничившись только вахтовиками из Ильского. Мы с Андреем не посчитали нужным скрывать истинную причину столь неожиданного общего сбора. Я с трудом убедил местных сохранять спокойствие во что бы то ни стало. Нам нужно цивилизованное собрание, а не самосуд. По крайней мере, пока что. Любишь заводить толпу, люби сдерживать ее. Не стоит, наверное, говорить о массе вопросов, которые появились у местных сперва после знакомства с нами, а потом, когда на сбор притащили бессознательное тело второго охранника, вооруженный автоматами отряд, да еще и с работающей машиной, это вам не хухры-мухры. Андрей ограничился нашей стандартной легендой о налаживании контактов с выжившими и попросил во время собрания не акцентировать на этом свое внимание. Мы с Русланом оставили автоматы в машине, чтобы можно было без проблем слиться с толпой. При любом негативном раскладе у меня есть отряд вооруженных партизан, ждущих часа Икс». К моменту нашего появления возле храма его двор выглядел практически так же, как и утром. На паперти, одетый в праздничную бело-золотую ризу, стоял Дима, приветствуя прибывающих прихожан. Через несколько минут объединившиеся два потока людей заполнили собой весь двор храма, а также часть улицы. Детвора тоже нашла себе места и позанимала все качели и деревья в парке. Через жужжавшую, словно улей, толпу пробирались двое людей. Первый, судя по лицу, совсем недавно поучаствовал в драке. Шедший же сзади придерживал его за плечо, но явно не с дружескими намерениями. Дождавшись, пока они выйдут в первые ряды к паперти, Священник поймал кивок сопровождающего, обвел взглядом толпу и, откашлявшись, начал. «Мир вам, братья христиане! Сегодня мы начали вечернюю службу намного раньше, потому что это дело не требует отлагательств. Вы все знаете этого человека!» Священник кивнул Мише, и тот вытащил своего пленника на середину между попом и скопищем, повернув его лицом к людям. Толпа ахнула от увиденного, Отец Дмитрий продолжил. «Это наш многоуважаемый и горячо любимый Андрей Сергеевич. Никто из присутствующих не даст соврать, что именно благодаря ему и с Божьей помощью существует место, в котором мы с вами живем. Многие из вас его знают как человека порядочного и добродушного, но не следует забывать, что Андрей Сергеевич прежде всего бизнесмен, и если людей обмануть можно... То натуру не обманешь. Когда мы нашли пасеку и отправили их к теплицам, именно он предложил нам объединить имеющихся у нас в хозяйстве животных в одну ферму. Вы же помните, сначала все было просто прекрасно. Все получали свою долю и были довольны. Вот только Андрей все это время вынашивал свой алчный план, ибо всегда имел за душой грех стяжательства». Никто не забудет тот день, когда нам не доставили припасы вечером. Мы пошли узнать, не случилось ли чего, и наткнулись на огромный ров, которым отделили нас от Азовской. С огромным трудом не удалось добиться встречи с ним, чтобы хоть как-то договориться. — А как ты попал в Азовскую через ров? — выкрикнул кто-то из толпы. — Действительно, как? — послышалось откуда-то из середины. — Да, я тоже хочу знать, — отозвались сбоку. Мало того, что люди орали в сторону паперти, они еще и общались между собой, превращая обычный вопрос в какофонию звуковых волн, которые при всем желании невозможно было декодировать слова. «Видать, Господь что-таки оставил у этого человека зачатки совести!» Отец Дмитрий с трудом переорал гомонящее сборище. «Он оставил небольшой проезд между нами!» Я чуть ли не в ногах у него ползал, вымаливая пощадить бедных рабов божьих и не обрекать их на голодную смерть. Он же в это время ел жареного цыпленка и запивал его парным молоком, искушая меня предложением присоединиться к его поганой трапезе, так же, как сатана искушал в пустыне Господа нашего Иисуса Христа». Священник перекрестился три раза и бросил беглый взгляд на недовольных людей. Я выбил из него условия, которые устраивали нас всех. — Только пожал перед этим, — донеслось опять из толпы. — Перед ним едят цыпленка, а он бедный, голодный, стоит с гордо поднятой головой, — подхватил кто-то. — Да кто бы знал, на что я готов ради цыпленка, — раздался умоляющий голос. «Хватит — Хватит! — заорал Дима. — Те, кто был сегодня на утренней проповеди, видели, что в Ильске приехали вооруженные люди. Они из Новороссийска. Мэр этого города отправил их в экспедицию к Краснодару. Я смиренно попросил их восстановить справедливость между нами, и они поступили, как и подобает христианам, увидевшим творящееся беззаконие. Без каких-либо раздумий встали на мою сторону. Вот только он, — священник ткнул пальцем в Андрея, — убил их. Гомон толпы сошел на нет настолько неожиданно, будто кто-то нажал на пульте кнопку, отключающую звук. Люди замерли, глядя на Андрея взглядом, в котором смешались страх, непонимание и злоба. Отец Дмитрий удовлетворенно обвел взглядом своих прихожан. — Чтобы перечислить грехи этого человека, не хватит пальцев на руках! Дима пошел вниз по ступенькам. — Алчность, стяжательство, ложь, лицемерие, властолюбие, чревоугодие и, конечно же, самый страшный грех. Он приблизился вплотную к Андрею, прожигая его ненавидящим взглядом. «Убийство!» — сверкнула молния, и последовавший за ней грохот в небесах совпали аккурат с последним словом священника. Люди в недоумении переводили свои взгляды то на упорно молчавшего Андрея, то на священника, то на внезапно почерневшее небо. Первой отреагировала одна из стоявших бабулек. Перекрестившись, Она зашептала «Отче наш!» Ее примеру последовала другая, потом третья и пошло-поехало. Не прошло и минуты, как тихая молитва переросла в хор. «И не веди нас во искушение!» Люди будто впав, раз, произносили слова молитвы в унисон. «Но избави нас от лукавого, ибо твое есть царство и сила, и слава вовеки! Аминь!» Вот это поворот! А ведь я еще тогда понял, что не к добру это перемена погоды. Если сейчас что-то пойдет не так, пойдет не так, да оно не идет, оно летит, причем в пропасть. Представление однозначно вышло из-под контроля. Принуждать женщин к близости зайду. Даже лукавый не опустился бы настолько низко. Мой голос в этой звенящей тишине прозвучал подобно второму раскату грома. Я шагнул вперед, разглядывая стоявших женщин. Едва мои взгляды пересекались с любой из них, они тут же отводили глаза. Я пробрался через толпу и встал напротив священника. Рядом со мной с одной стороны встал Руслан, а с другой, неизвестно откуда, появившийся барон. — Ты! — Дима просверлил меня взглядом. — Ты! — Чересчур жизнерадостный для покойника, — усмехнулся я. — А ты думал, мы мальчики на побегушках? — Не на тех нарвался. — Черт ты беспонтовый! Борода плюнул в лицо священнику. «Я уверен, что уж кого-кого, а тебя твой бог точно покарает!» Дима, продолжавший стоять за спиной Андрея, с перекошенным лицом затрясся и, кинув взгляд на державшего в руках ружье Мишу, резко выхватил его из рук, оружие и направил на нас. «Не дури!» — горкнул я. «Ты так дел понаворотил! Просто признайся во всем этим людям! Как там у вас это называется? Покайся!» «И может это облегчит твою участь?» «Ваше место в аду!» Дима обвел нас взглядом. В этот момент старый цыган бросился на священника и повалил его на землю. Признаюсь честно, я даже не ожидал от деда такой прыти. Борода кивнул мне и бросился их разнимать. Когда до катавшихся по асфальту тел оставалось не более полуметра, раздался выстрел. Священник выбрался из-под обмякшего тела цыгана и хотел отряхнуться, С ужасом уставившись на кровь, которой была перепачкана его риза, он перевел взгляд на неподвижно лежавшего барона. Потеряв Гимми всяческий интерес, Руслан подлетел к деду и аккуратно перевернул его на спину. Тот застонал и чуть приоткрыл глаза, продолжая прижимать окровавленную ладонь к левому боку в районе селезенки. Рядом рухнул на колени Андрей, пытаясь зажать рану барона. Народ, стоявший все это время неподвижно, будто сбросил оковы ступора и бросился на помощь. — Ты действительно мразь, причем редкостная! — Руслан, сверля священника ненавидящим взглядом, поднял с земли ружье. — Как ты помнишь, мне глубоко насрать на вашу систему наказаний! Трясущийся крупной дрожью Дима попятился ко входу в храм. Замерев буквально в метре от ступени паперти, Он встал на колени спиной ко входу, сложил руки в молитвенном жесте и что-то зашептал себе под нос. Переглянувшись с Русланом, я поймал его кивок и направился к Диме. «Молитвой ты от нас не откупишься». Меня накрыла такая ярость, что первый раз за всю свою жизнь я смотрел на человека, понимая, что хочу его убить. Я сделал буквально пару шагов в сторону продолжавшего молиться Димы. И черное небо пронзил яркий рощерк молнии ударивший в основание единственного креста храма. Главный символ христианской веры со скрипом накренился, вырывая себя из креплений. Услышав этот непонятный звук, продолжавший молиться, поп поднял глаза кверху лишь для того, чтобы в ужасе рухнуть на спину, распластавшись на земле. Огромный крест, всего лишь минуту назад венчавший колокольню перевернулся в воздухе под собственным весом на 180 градусов и с глухим ударом впечатался в землю, храня под собой своего жреца. Я понимал, что спасать там некого, поэтому неспешно приблизился к месту трагедии. «Ты знаешь...» — Руслан встал рядом со мною, приглаживая бороду и задумчиво глядя на торчавшую из-под перекладины креста ладонь. «Я думаю, Бог есть. Только у него может быть такое чувство юмора». 29 июля 2024 года. Азовская. Дом Андрея. Бахо сидел на ступеньках, ведущих на террасу. Судя по краснючим, как тряпка тарадора глазам, спать он так и не ложился. Поравнявшись с не обращающим на меня внимания цыганом, я похлопал его по плечу и зашел в дом. Впечатленные вчерашними событиями люди оказали первую помощь барону на месте. Что ни говори, от деду все-таки повезло. Несмотря на заряженную в ружье дробь, Выстрел зацепил самый край его тела. И все же этого хватило, чтобы часть мелких шариков застряла где-то в органах барона. Наверное, не следует говорить, что врачей, как таковых, в радиусе 30 километров не было и в помине. Был ветеринар, следивший за животными на ферме. Вот только кастрировать котов и вытаскивать дропы селезенки – дела, мягко сказать, разные. Мы притащили старого цыгана в дом Андрея около 10 вечера. Примерно до 12 Над его телом, в которой была влита эксклюзивная французская анестезия, колдовал местный врач. Алкоголь, хоть и притупляет чувство боли, но при этом разжижает кровь. Можно, конечно, было поступить как с артаком в гимназии и порезать наживую. Вот только даже если опустить разницу в возрасте, продырявленная селезенка непрокушенная нога. Сидя в пятером на балконе второго этажа особняка, мы молча ждали вердикта. Прозвучала стандартно для таких ситуаций фраза «Я сделал все, что мог». Благо, в конце добавилось «Он спит» вместо «Извините». Внутренний я, да, думаю, и все остальные, кроме Бахо, прекрасно понимали, что дни старого цыгана сочтены. Поднявшись на второй этаж, я зашел в хозяйскую спальню и тут же столкнулся со взглядом бледного барона, лежавшего на кровати. «Как унизительно, что именно ты видишь меня в таком состоянии!» Барон отвернулся и зашелся к кашлям. — И все же я рад, что ты зашел. Помоги мне встать. Я прекрасно понимал, что его встать сократит время пребывания здесь минимум на треть, но у меня не повернулся язык пытаться отговорить барона. Истинный лидер даже при смерти держит голову поднятой. Я подошел к кровати и протянул руку. Старый цыган, оперевшись на нее, поднялся и встал рядом со мной. — Выйдем на улицу. Я чувствую, как силы покидают меня. Окажи же мне честь последний раз окинуть взглядом наш новый дом. Стоило нам сдвинуться с места, цыган опустил мою руку и, медленно передвигая ноги, пошел к балконной двери. Пропустив его первым, я выждал время, пока тот дошаркает к опоясывающим балкон балюстрадом. Воздух хутора пьянил своими ароматами. Я помню, как точно так же в утренних сумерках мы втроем выходили из убежища шиферника. Я вдохнул полной грудью предрассветный воздух. Казалось, что он проникал не только в мои легкие, но и в душу. Барон молча стоял рядом, глядя вдаль. — А ведь тогда в таборе я знал, что ты придешь ко мне. Бахо расскажет тебе как-нибудь при случае. Барон, повернувшись, посмотрел мне в глаза. — Все наши дела, как добрые, так и злые, уже давно плотно вплетены в нашу судьбу. Представь себе дерево. Его ствол — твоя жизнь. И пока она, подобно дереву, произрастает из семени, на его стволе появляются веточки, ответвления, которые зависят от принятых тобой решений. Как и положено хорошему садовнику, мы подрезаем ненужные ветви, чтобы дерево росло вверх и приносило больше плодов. Наш путь был предрешен задолго до нашего рождения. Как пересекаются ветви деревьев, так и наши решения пересекаются по нашей жизни, уводя нас именно на тот путь, который нам уготован. Мы можем отрицать судьбу и считать себя хозяевами своих жизней, но так или иначе, рано или поздно, мы все равно придем именно в ту точку, в которую должны прийти. Это неизбежно. Для меня было честью пройти остаток своего пути с тем, кто умеет говорить со зверем. Но еще большая честь — осознание того, что моя семья наконец-то обрела дом. И все это именно твоя заслуга. Барон аккуратно похлопал меня по груди ладонью и повернулся в сторону комнаты. «Бахтало!» Стоявший возле двери Бахо молча подошел к нам и хотел взять деда под руку, чтобы завести обратно, но тот, подняв дрожащую ладонь, остановил его рядом со мной. «Пообещай мне, Бахо!» В глазах барона загорелся огонь. «Если когда-нибудь этот человек...» попросит у тебя помощь, ты не откажешь ему. Даже если ради этого тебе придется рискнуть всем, включая собственную жизнь. — Обещаю. Цыган посмотрел на деда и, повернувшись ко мне, протянул ладонь. — Но не потому, что это вопрос и дед, а потому, что после всего, что мы прошли вместе, ты стал частью моей семьи, Кирилл. Спасибо за все. Словно дождавшись именно этих слов, барон закашлялся и почти рухнул внуку на грудь. Кое-как поднырнув с другой стороны, я помог поднять старого цыгана и донести его до кровати. Барон умер в полдень, тихо и без мучений. В какой-то момент он, не открывая глаза, улыбнулся, сделал свой последний вздох и замер навсегда. Мы с Русланом зашли в лесопосадку, нашли светлую, усеянную лесными цветами поляну, и приступили к копке. К моменту, когда на ней собрались цыгане и некоторые жители Ильского, с которыми они успели познакомиться, мы выкопали чуть больше, чем полтора метра, и выложили дно могилы досками. Следом вбили по углам четыре бруска на небольшом расстоянии от длинных стен могилы и вставили за ними по три доски с каждой стороны, чтобы они были одной высоты с брусками. Сорудив таким образом дно и стенки, мы вылезли из свежевыкопанной могилы в ожидании остальных. Тело барона, замотанное в простыню, привезли лежащим на сене в деревянной телеге. Аккуратно опустив его в яму, мы с Русланом положили боковые узкие доски и прибили их к брускам. Следом были положены длинные доски по краям. Стоя в углу, я принял еще две доски нужного размера и положил их между имеющимися, полностью закрыв тело. Не гроб, конечно, но на другое у нас с Русланом попросту не хватило фантазии. Выбравшись наверх, я поймал кивок Бахтало, ставшего, несмотря на свой возраст, главным в этой семье, и кинул первое комье земли в могилу. Следом это же сделал Руслан, затем жевавший губы и еле сдерживающий слезы Ваня. Дождавшись окончания этого ритуала, я взял лопату и первым приступил к захоронению. Нам понадобилось не более десяти минут, чтобы на поляне появился холмик земли. — Окажи честь, Киро! — Бахо вытянул руку к могиле. — Покойся с миром, друг. Я встал в ногах барона. Пришедшие на ум слова были настолько неожиданными, что я не стал медлить, пока они не улетучились. — Пусть тебе ковром будет эта цветочная поляна. Твой покой будут хранить деревья великаны, крышей станет небо голубое. Мое сердце навсегда с тобою. Легкое дуновение ветерка, взявшегося из ниоткуда, точно так же, как и вчера, сделало оборот вокруг свежей и единственной в этом лесу могилы. Устремившись вверх, ветерок аккуратно качнул ветки разномастных деревьев, растущих вокруг. Не прошло и пяти минут, как на глазах всех присутствующих могильный холм превратился в ковер, сотканный самой природой из листьев и иголок, упавших с потревоженных ветром веток. «По душе пришлись твои слова, деду». Бахтало похлопал меня по спине. «Спасибо. Я знаю, что вам нужно ехать, но у нас намечается небольшой сабантуй. Тихо, мирно, просто помянем и разойдемся. Я приду. Только сперва найду место, где можно искупаться и постирать шмотки». Прелесть расположения могилы барона была в том, что лесопосадка находилась на равном удалении что от Азовской, что от Ильского. Только лишь выкопанный ров до сих пор был свидетелем, что между этими населенными пунктами остались границы. Цыгане перетащили несколько столов на поляну, расставили факелы и приступили к поминкам. Хотите загадку, чем отличается цыганская свадьба от цыганских похорон? На одного пьющего меньше. Бахо лил, как не в себя». В какой-то момент он оказался рядом со столом, за которым сидел я со своими друзьями. За его спиной тут же появилось не менее десятка цыган, включая Геру и Лало, стоявших по бокам от него. «Раздели со мной мою боль!» Цыган смерил меня мутным взглядом, ставя на стол бутылку не менее мутной жидкости. «Хотя откуда тебе знать, что такое боль?» «Ты понятия не имеешь о том, что говоришь». Я встал из-за стола, глядя Бахо в глаза. «Боль...» «Дикий зверь, готовый сожрать тебя в любую секунду. Вот только ты не собираешься сопротивляться и с готовностью даешь ей себя сожрать. Самое страшное наказание мы творим для себя сами. Ты сам себе палач, и только тебе суждено привести свой приговор в исполнение. Воспоминания — это призраки, окружающие тебя каждый день. Они всегда с тобой, а когда ты засыпаешь, они приходят ярчайшими вспышками во снах вырывая из твоей души кровавые куски с пробуждением. Пустота — единственное спасение, но она приходит к тебе только в пьяном бреду, когда ты балансируешь на грани сознания и разума. Но где-то там, вместе с ними, находится и чувство вины, никогда не покидающее тебя. Твой личный ад, твои мучения, которые может прекратить только палач. Ты. И вот в очередной раз, надираясь до слюней, Ты пытаешься сделать задуманное. Любой нормальный человек, имеющий хоть какие-то зачатки разума и понятий, знает, что невозможно одним движением пальца оборвать чью-то жизнь, тем более свою. Никто другой это не сделает. Всем плевать на твои страдания и мучения. Все, кто тебя окружают, знают только одну правду – сам виноват. Поэтому ты приказываешь своей совести спать и пытаешься заполнить пустоту справедливостью. Но каждый долбанный раз тянешь время, молясь, чтобы тебя остановили. Невозможно обмануть свой разум, потому что только он в первую очередь осознает неотвратимое чувство гибели. Ты знал, что именно наш мозг прежде всего запрограммирован на сохранение жизни хозяина в любых условиях. Он одновременно твой подчиненный, который никогда не может навредить хозяину, и долбанный паразит, который жив только благодаря его носителю. Именно поэтому он сделает все, чтобы сохранить твою жизнь. Замкнутый круг. Поганный замкнутый круг. Находясь в этой переходной грани, когда тебя от паршивой реальности отделяет лишь короткое движение пальца, единственное, что ты понимаешь, призраки будут с тобой всегда. Ты пытаешься пересилить себя и смириться с этим. И в какой-то момент кажется, что тебе это удается. А потом в одно похмельное утро... Счет, которым ты потерял давным-давно, человек, на чью долю выпало терпеть твои выходки, говорит тебе три обычных слова. «Я поймал Краснодар». Для окружающих эти слова не имеют и не несут никакой смысловой нагрузки. Для всех, кроме тебя. В первые доли секунды звуковым вибрациям, декодируемым твоим мозгом, слова не придается никакого значения. Ты сам не успел еще в полной мере осознать услышанное, но механизм уже запущен. Маленький, почти потухший уголек надежды, который еще теплится где-то на задворках твоего сознания, получил пищу, и он без раздумий накидывается на нее, как голодный зверь. Ты спрашивал, когда я решил отправиться в Краснодар? Я посмотрел на Руслана. Через секунду после того, как ты сообщил, что поймал оттуда сигнал, произошедшее в центре, отголоски моей былой слабости. Вернувшись из дебри собственного подсознания, я твердо и четко знал, что найду свою семью и сделаю это, чего бы мне это ни стоило. И никому и никогда не удастся остановить или переубедить меня. Охрененный тост получился, брат. Бахталов кое-как налил в стакан пойла и, кивнув на него, подвинул в мою сторону. Я не буду пить, Бахо. Взяв стакан, я вылил самого на землю. «Алкоголь не показатель моего уважения к тебе и твоей скорби. Разница в ситуации. Ты пьешь, потому что тебе больно. Мне же не нужны поводы, и если я сяду пить, то буду пить до талого, пока не упаду. Потому что все вот эти ваши в меру, чуть-чуть, для настроения, я всегда отрицал и презирал. Только в сопли, до полного оскотенения. А я так больше не хочу и не буду». «Да не факт, кстати», — я обвел взглядом сопровождение цыгана, «что во время своего алкомарафона я упаду один, и тем более первым». Смерив меня пьяным взглядом, Бахо повернулся сначала к одной половине цыган, стоявших полукругом, за его спиной и моментально зашептавших ему что-то в ухо, а затем к другой, которая повторила действие первой половины. Закира, Бахтало поднял свой стакан. Закира! Тут же почти хором отреагировали остальные, заставив меня выдохнуть. Выпив, цыган подошел ко мне почти вплотную. «Слово старшего. Нерушимый закон. Если когда-нибудь тебе понадобится моя помощь...» «Понадобится бахо», — перебил я цыгана. «Я слушаю», — моментально отреагировал тот. «Для начала тебе неплохо бы протрезветь», — начал я. «Херня это все», — махнул рукой цыган. Ты знал, что древние персы обсуждали новую идею дважды. Сначала пьяными, а потом трезвыми. Потому что она должна быть хорошей в обоих случаях, — улыбнулся я. и отвел цыгану в сторону и буквально за пару минут передал суть того, что задумал. Я все сделаю. Сроки? Если все пойдет так, как я думаю, у тебя есть пару дней для того, чтобы восстановиться. А как я узнаю, — начал было цыган, но, увидев мою улыбку, развернулся и пошел пить дальше.